«Я умру при большом скоплении народа». Игорь Тальков Певец Игорь Тальков был убит за три месяца до развала СССР. В октябре 1991 года на глазах нескольких десятков очевидцев прямо во время гала-концерта во Дворце спорта «Юбилейный» в Ленинграде. Говорят, сам артист знал или догадывался о подобном развитии событий еще задолго до дня трагедии, но ничего не предпринимал. Как-то еще в начале 80-х он летел на гастроли, и кто-то из музыкантов завел разговор об авиакатастрофах. На что певец сказал «Не бойтесь со мной летать. В авиакатастрофе я никогда не погибну. Меня убьют чуть позже, при большом скоплении народа» и убийцу не найдут. Тальков родился 4 ноября 1956 года. Его родители Владимир Максимович Тальков и Ольга Юльевна Швагерус еще при Сталине были осуждены и познакомились в лагере, где играли в самодеятельном театре. Там у них родился первенец, сын Владимир, 1953 А чуть позже, когда они освободились и поселились в городе Щекино Тульской области, на свет появился еще один сын — Игорь. Оба они пошли в своих родителей, с детства любили театр, музыку. Но поскольку в поселке никаких театров и концертных залов не было, а был только Дом культуры, где редко появлялись заезжие артисты, мальчишки устраивали для себя представление дома. Показывали домашние спектакли, причем обязательно с музыкой. Потом, когда они подросли, родители отдали их в музыкальную школу. Причем, если Владимиру приходилось учить ноты, то Игорь играл исключительно на слух и схватывал любое произведение с первого же проигрыша. Его преподаватель даже восхищался им. «Сколько через меня прошло учеников, но такого слуха, как у Игоря, Я просто не встречал ни разу». Когда родители Игоря узнали об этом, они немедленно собрали деньги и купили сыну баян Киров. Этот инструмент был, конечно, тяжеловат для щуплого мальчишки, но более подходящего дешевого баяна родители не нашли, а дорогой купить не было возможности. К слову, именно музыка однажды помогла братьям в сложной ситуации. В 1970 году Тальковы получили новую квартиру. До этого они жили в бараке, в соседнем станционном поселке. Однако детвора этого поселка враждовала с мальчишками из района, где раньше жили Тальковы. Поэтому переезжать на новое место братья ни в какую не хотели. Однако родители их все-таки уговорили. А потом ситуация разрешилась самым неожиданным образом. Прознав, что братья Тальковы хорошо играют на музыкальных инструментах, Владимир на гитаре, а Игорь на баяне, станционные мальчишки пригласили их выступить на вечере. Именно это выступление стало входным билетом для Тальковых в новую компанию. Еще одной страстью Игоря с детства был спорт. Особенно он любил хоккей, который в 60-е годы стал очень популярен. Скопив денег, он купил себе настоящие наколенники, а на деньги, которые ему подарили на день рождения, еще и хоккейные ботинки с коньками. И практически каждый день в 6 утра перед тем, как уйти в школу, он облачался в свое хоккейное обмундирование и уходил на каток тренироваться. Через час возвращался, завтракал и собирался в школу. Когда в их поселке появилась хоккейная команда, Игорь первым в нее записался и был одним из самых добросовестных игроков. Никогда не увиливал от тренировок. А в личном дневнике даже записал тогдашний девиз мечту. «Умру, но стану хоккеистом». Осуществись эта мечта Талькова, и его жизнь могла сложиться совсем иначе. Не столь трагически. Другим увлечением Игоря были стихи, которые он стал писать еще в начальных классах средней школы. Его первое стихотворение посвящено маме и подарено ей на 8 марта. Причем это было не просто короткое произведение из нескольких четверостишей, а целая поэма, уместившаяся на нескольких листах. Потом стихи Игорь сочинял во множестве и даже завел специальные тетради, куда их записывал. С годами эти стихи становились все серьезнее и серьезнее. В одном из них он даже вывел Ленина. Вождь мирового пролетариата стыдил подростка Талькова за его природную лень. Стоит отметить, что в 70-е годы, когда отмечалось «Столетие Ленина», многие молодые люди уже не были столь идеологически зашорены, как их недавние сверстники, и к Ленину относились без особого почтения. Даже анекдотами про него бровировали, но Игорь Тальков к таким людям не относился. Из его уст тогда нельзя было услышать ни одного бранного слова не только про Ленина, но и про тогдашнего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, про которого анекдотов было еще больше. Был такой случай. Мама Талькова однажды сказала сыну, чтобы он не верил многому из того, что говорит с трибуны Брежнев. На что сын ей заявил «Мама, если ты еще раз тронешь Брежнева, я убегу из дома». В сентябре 1973 года, когда в Чили произошел государственный переворот и к власти пришла военная хунта, Тальков написал песню «Ночь над Чили». Это была его первая политическая песня, которая даже победила на конкурсе художественной самодеятельности. В старших классах средней школы Тальков уже расстался с мечтой стать хоккеистом и все свое свободное время отдавал музыке. В ноябре 1974 года, когда Игорю исполнилось 18 лет, родители подарили ему магнитофон «Фиалка». Братья стали записывать кассеты с песнями «Битлз», «Абба», «Бонни М» и других популярных коллективов. И однажды, наслушавшись этих песен, Игорь вдруг заявил «Я буду петь». Брат Владимир в ответ рассмеялся «Чем же ты будешь петь?» имея в виду то, что голос у Игоря был хриплый, сорвал в детстве. Но Талькова такое отношение только подзадорило, и он всерьез занялся своим голосом. От кого-то услышала о московском враче Стрельниковой, которая поставила голос многим артистам, узнал ее адрес и явился на прием. Та посоветовала Игорю лечить горло, однако полностью вылечить его он не сумел. Так и пел с хрипотцой. Впрочем, вылечил он свое горло полностью, мы бы знали совсем другого Игоря Талькова. После школы герой нашего рассказа выступал в вокально-инструментальном ансамбле «Былое и Думы», который играл по выходным на танцах. А потом был принят в профессиональной ВИА Тульской филармонии «Фанты» в качестве вокалиста. Когда он написал об этом своему брату в армию, тот подумал, что это шутка. Он-то хорошо знал, что петь Игорь никак не мог из-за сорванного голоса. Но ему пришлось поверить в это, поскольку и родители написали ему то же самое. Потом он узнал, что его брат за каких-то пару месяцев освоил и нотную грамоту. Ему помогла в этом его тогдашняя девушка Светлана, которая окончила музыкальное училище имени Драгомышского в Туле. Когда Талькову пришла пора идти в армию, он решил откосить. Уж больно не хотелось ему расставаться ни с любимой девушкой Светой, ни с любимой музыкой. Он поступил учиться на слесаря в Щекинское профтехучилище номер 6, учеба в котором давала отсрочку от армии. Однако проучился там недолго и решил сменить место. Поступил в педагогический институт, на физико-технический факультет. Тогда же с ним случились первые неприятности на почве политических воззрений. Как мы помним, в юности Тальков весьма уважительно относился к Ленину и Брежневу, даже не позволял их критиковать собственной матери. Но в середине 70-х его оценки этих людей поменялись на 180 градусов. Почему? По мере взросления, воззрения Талькова на происходящее в стране менялись, а от восторженного они становились резко отрицательными. Глядя на то, как брежневское руководство всячески избегает каких-либо политико-экономических реформ, по сути законсервировав ситуацию и параллельно возвеличивая генерального секретаря, Тальков превратился в ярого критика этой политики. Тем более, что его родители, как мы помним, были изрепрессированных, а это значило, что пепел Клааса рано или поздно должен был застучать в сердце Талькова. В итоге, летом 1975 года Тальков решился на отчаянный поступок. На центральной площади Тулы стал выкрикивать антиправительственные лозунги, призывая сместить Брежнева с его поста и поставить на его место более решительного и энергичного руководителя из породы реформаторов. Его задержали и привлекли к уголовной ответственности. Перед Тальковым зрило маячила тюрьма за антисоветскую агитацию и пропаганду. Однако в дело вмешался известный тульский велогонщик Анатолий Кондратьев, с которым Тальков играл в одном ансамбле. Спортсмен стал обивать пороги высоких кабинетов, доказывая всем, что Талькова надо простить. Дескать, парень молодой, вот и погорячился. Это объяснение возымело свое действие. Бунтаря простили. Однако после этого он покинул Тулу и перебрался в Ленинград, где поступил в местный институт культуры. Но ну и там проучился недолго, после чего был забрит в солдаты. Служить ему выпало в стройбате в подмосковном Нахабине. В свободное от службы время Тальков предавался любимому занятию. Выступал в армейском ВИА и опять в качестве вокалиста. Из армии Тальков вернулся в самом конце 70-х. Со Светланой их отношения к тому времени разладились, и Тальков вскоре познакомился с новой девушкой Татьяной. Самое интересное, она родилась в один день с ненавистным Талькову Лениным, 22 апреля, только намного лет позже, 1960. -й. Их встреча произошла 22 июля 1979 года в московском кафе «Метелица». Был Ольгин день, и Татьяна пришла с подругами в кафе отметить их именины. Тальков же пришел туда с друзьями просто отдохнуть. Поскольку их столики оказались рядом, они быстро познакомились. По словам Татьяны, «Игорь подвалил ко мне и стал гнуть пальцы. Я музыкант, стоящий на пороге известности. Я ему не поверила». А его притянули мои восточные глаза, в которых он не увидел привычной доступности. Я полюбила его не с первого взгляда, а с первого слова. О политических репрессиях впервые услышала от него. Я была комсомолкой, а у него мать и отец познакомились в лагере. Когда я поняла, что влюбилась по уши, просто привела его домой и представила маме. «Это Игорь, он у нас будет жить». Брак Талькова и Татьяны продлится до самой его гибели, хотя между супругами было много противоречий. Почему же они не расстались? Свою роль сыграло следующее обстоятельство. Когда молодые только поженились, Тальков честно признался своей молодой жене, что хранить ей верность он будет не в состоянии. «Дескать, я артист, и мне нужны будут другие женщины для вдохновения. Но жена мне нужна одна». Как ни странно, но Татьяна приняла эту позицию, что способствовало сохранению их брака. Свадьбу молодые сыграли в 1980 году, а 14 октября следующего года у молодых родился сын, которого они в честь отца назвали Игорем. Став женатым человеком, Тальков должен был всерьез озаботиться тем, чтобы обеспечить свою молодую семью. Но с этим как раз было туго. Постоянной работы у него не было. Он мечтал стать музыкантом, прославиться. Но путь к этому был тернист. В Вио он идти не хотел, а в рок-группы его не брали. Нужды в солистах они не испытывали. А свою группу Тальков не мог собрать по причине полного безденежья. На почве этой невостребованности у Талькова все сильнее радикализировались его политические убеждения. В своем личном дневнике за 1982 год он вывел на этот счет следующие строки. 2 мая. Богом, правдою и совестью оставленная Россия. Куда идешь ты в сопутствии твоих воров, грабителей, негодяев, скотов и бездельников?» Александр Сухово-Кобылин. 1855 год. Из дневника. Прошло 127 лет с момента написания этих строк, и что изменилось? Произошла революция. Ну и что? Все так же, только поменялись воры, грабители, негодяи, скоты и бездельники. Куда же ты теперь идешь, Россия? 12 мая. Что-то случилось. Какая-то усталость. Старость, что ли? В 25 лет? Да нет, телом я молод, строен, гибок, по мальчишески поджар. Но душа... Такое чувство иногда возникает где-то в глубине сознания, что мне, то есть моей душе, уже лет 150. Вот с такими мыслями спустя месяц после этого Тальков покинул дом. Отправился в Сочи на заработки. Устроился лидером-вокалистом в один из самых престижных ресторанов гостиницы «Жемчужина». Той осенью в курортном городе проходил очередной конкурс советской песни «Сочи-82». И Тальков решил попытать счастье. В качестве конкурсной песни взял знаменитый шлягер Яна френкеля и Расула Гамзатова «Журавли». Песня понравилась всем. Даже дикторы, ведущие конкурс, от души расцеловали Талькова. Он был уверен, один из призов — его. Увы, но ему ничего не досталось, поскольку все призы уже были заранее распределены среди своих. Под впечатлением этого провала Тальков написал стихотворение, где излил на бумаге всю свою боль за случившееся. Этот конкурс был насмешкой над искусством. Этот конкурс — суть бездарностей парад. Однако пребывание в Сочи не оказалось для Талькова напрасным. Его заметил известный испанский певец Мичел, который совершал гастрольный тур по Советскому Союзу и взял в свой ансамбль. После того, как Митчелл уехал к себе на родину, из этого ансамбля родился коллектив под названием «Апрель», игравший в стиле джаз-рок. Однако популярность у него была нехти какая, из-за чего и заработки были соответствующие, мизерные. Например, Тальков выступал в длинном американском плаще, который ему подарил Митчелл. Этот плащ Тальков не снимал даже летом, чтобы не показывать публике свои драны и джинсы а купить новые брюки, зарплаты музыканта не хватало. Во время работы в апреле Тальков едва не погиб, причем этот случай можно считать неким предвестником будущей трагедии. Он тоже произошел на сцене во время концерта. Дело было во время гастролей в Таджикистане, в городе Ленинабаде. Музыканты по неопытности заземлили свою аппаратуру на силовую фазу промышленного напряжения, в 380 вольт. Под эту фазу и угораздило попасть Талькова. Он упал, и у него начались конвульсии. Его брат Владимир, работавший в этом же ансамбле, догадался положить Игоря на металлический щит и начал делать искусственное дыхание. Именно это и спасло Талькова. Он очнулся. Но после этой истории он получил сильную психологическую травму и некоторое время даже боялся брать в руки микрофон. Просил обмотать его изолентой. Несмотря на отсутствие какой-либо славы и денег, Тальков продолжал упорно взбираться на лестницу славы. Причем та среда, в которой ему приходилось вращаться, ему категорически не нравилась. Недаром же осенью 1984 года он сделал в своем дневнике следующую запись. «Эстрада. Большая помойная яма». Как большая помойная яма вмещает в себя кучи грязных отбросов, так наша эстрада вмещает в себя кучи бездарных исполнителей и сочинителей. Одаренные, не залезайте в эту яму, не пачкайте себя. Как ни странно, но предостерегая других, сам Тальков упорно лез в эту яму, не боясь запачкаться. Почему? Объяснение находим в астрологии. Тальков родился в год обезьяны, а про нее в гороскопе сказано следующее. «Обезьяна — большая карьеристка, хитрое животное, при желании может одурачить любого». После того, как Апрель распался, Тальков уехал в Ленинград, где устроился в ансамбль «Калейдоскоп». Стал исполнять в нем песни собственного сочинения. Но это дело быстро прикрыли. Сказали, что поскольку Тальков не является членом никакого союза и абсолютно безвестен, песни, написанные им самим, он со сцены исполнять не имеет права. И Игорю пришлось довольствоваться малым. Он отдавал свои песни другим, более именитым исполнителям. Ситуация не изменилась даже тогда, когда Тальков перешел в ансамбль популярной ленинградской певицы Людмилы Сенчиной. Он полностью переделал репертуар певицы, переработал исполняемые песни, меняя аранжировку. Но когда и там ему не разрешили исполнять собственные песни, ушел. Его новым пристанищем стал Московский музыкальный театр Маргариты Тереховой. Но и оттуда Тальков вскоре ушел. На этот раз в группу «Электроклуб», где художественным руководителем был Давид Тухманов. Именно в этом коллективе имя Игоря Талькова и прогремело впервые на всю страну. Вместе с солисткой группы Ириной Аллегровой Тальков принял участие в конкурсе «Золотой камертон», проходившем в концертном зале «Олимпийский». И их дуэт получил звание лауреатов. Однако была у Игоря одна слабость, которая мешала ему в его карьере. Страсть к питью. По словам его жены Татьяны. Его долго считали проф непригодным, не настоящим поэтом. А все выплескивалось на меня. Игорь срывался, кричал, убегал из дома, хлопнув дверью. Вечером возвращался с букетом цветов или игрушкой. Я никогда не прятала от него бутылку водки. Это проходит только со слабыми людьми. Он выходил из запоя и благодарил меня за понимание. Бывало, появлялся нетрезвым на сцене. Некоторые директора после этого даже отказывались с ним работать. В 1987 году, еще за неделю до того, как по телевидению прозвучала песня «Чистые пруды», он ездил устраиваться на работу в таксомоторный парк. В том памятном телеэфире Тальков исполнил в собственной аранжировке песню Давида Тухманова «Чистые пруды», которая мгновенно стала всесоюзным шлягером. Она участвовала в конкурсе «Песня 87» и стала лауреатом. С этого момента к Талькову и пришла настоящая слава. Этот успех привел Талькова к мысли, что теперь он может заняться сольной карьерой, и он ушел из электроклуба в свободное плавание. Он мог, конечно, и дальше работать в коллективе и даже иметь в нем еще больший успех, но он хотел иного — ковать свою славу на собственных песнях, а не на чужих. Это было главным побудительным мотивом ухода Талькова из популярной группы. Кроме этого, политическая ситуация, складывавшаяся в стране, обнадеживала Талькова. Дело в том, что с января 1987 года генсек Михаил Горбачев объявил в стране «гласность», и в СМИ начала нарастать кампания по критическому осмыслению советской истории. Правда, критика эта имела одну особенность заправляли в ней либералы-западники, которые оценивали советскую историю чаще с отрицательной стороны, чем с положительной. Для Талькова, который страдал тем же, это было настоящим клондайком. За короткое время Тальков создал собственный ансамбль, куда набрал музыкантов из самых разных мест. Кроме него и брата Владимира, в ансамбле было еще четыре человека, большинство из которых не знали нотной грамоты. Когда это выяснилось, Тальков выгнал этих людей и набрал новых, уже более профессиональных. Однако, если музыкантами они были сильными, то вот единомышленниками многие из них Талькову так и не стали. Он-то считал, что главное в их работе — идея, а они думали только о материальной стороне дела. На этой почве в их коллективе часто случались конфликты. Отсюда и появились разговоры в эстрадной среде, что у Талькова сложный характер. В 1988 году его позвала в свой театр песни Алла Пугачева. Тальков с радостью согласился, поскольку под крылом Примадонны можно было добиться еще больших успехов, причем достаточно быстро. Кроме этого, он влюбился в Пугачеву и, видимо, рассчитывал, что и она сможет испытать к нему такие же романтические чувства и они могут стать почти как две звезды — Пугачева и Кузьмин, а может, даже и круче. Но этого не случилось. Пугачева повела себя с Тальковым достаточно жестко. Стала его форменным образом строить, указывая ему, какие песни ему стоит петь, а какие нет. Игорю это не понравилось, и он от Пугачевой ушел. Несмотря на то, что Тальков по-прежнему был женат на Татьяне, Однако, как и обещал в начале их совместной жизни, мог увлечься и другими женщинами для вдохновения. Еще в 1983 году Тальков познакомился в ресторане «Прага» с тамошней певицей Мариной Абрамовой. А шесть лет спустя они стали любовниками. По словам Абрамовой, близость с Игорем случилась в 1989 году, когда мы поехали на машине его друга, усатого Володи, на дачу к другу Игоря в Немчиновку. Закусили, поплясали, а потом, под пение Соловьев все и произошло. В светёлке на втором этаже. Мы поняли, что не можем друг без друга. Сняли трехкомнатную квартиру в Медведково. Прямо под звездами на семнадцатом этаже. Для тайных встреч, которые были не настолько частыми, но они были сочными. Игорь завел себе халат в полоску. В шкафу висели на всякий случай куртка и свиной кожи, несколько рубашек и штаны-бананы. Обычно мы занимались сексом в течение часа без перерыва. Потом Игорь, как был, без трусов, накидывал рубашку на голое тело или халат и брал в руки гитару. И вот так на койке, скрестив ноги по-турецки, он мне пел свои песни. «Просто обожал. Скажи, откуда ты взялась?» Я была первым слушателем «Чистых прудов». «Летнего дождя» Исаула. Кстати, он очень любил сочинять на кухне. Пьет кофе и пишет. Бывало, я ему что-то подсказывала по текстам. У нас появился некий ритуал. После исполнения Тальковым «Моя неведомая страсть, моя нечаянная радость» мы продолжали жарко заниматься любовью. Не могу сказать, что мы прятались от посторонних. На даче выбирались, я на все его московские концерты ходила. Ездили в редакцию Останкина к директору Борису Васину и Юрию Николаеву. Они тогда оба крепко зашибали, мы с ними постоянно пили спирт-роял. Наш бурный роман длился два года, до самой гибели Игорька. Однако о гибели Талькова мы расскажем чуть позже, а пока продолжим знакомство с его творческой биографией. Время, когда звезда Талькова засияла на небосклоне отечественной эстрады конец 80-х. Это было время, когда страну уже сотрясали конвульсии скорого распада огромной империи. Уже пролилась первая кровь в Нагорном Карабахе и Оше. Уже Борис Ельцин превратился в мученика за идею и целеустремленно шел к своему будущему президентству. Рупор перестройки журнала Огонек в русле либеральной гласности, из номера в номер разоблачал Сталина и пел Санну шестидесятником, а телевизионная передача «Взгляд» ковала из рок-звезд национальных кумиров. В этом бушующем котле политических страстей варились все, в том числе и Игорь Тальков. Впрочем, ему это было не в диковинку, поскольку он в своем творчестве всегда тяготел к остросоциальной тематике. И хотя телевидение упорно подавало его как певца лирического, чаще всего крутили «Чистые пруды». Сам он в своих концертах все больше и больше упор делал именно на так называемых «песнях протеста». В них Тальков никого не жалел. Ни коммунистов, ни комсомольцев, ни своего брата-артиста. Например, про Пугачева написал «Ты светишь себе, себе и только». «Холодный твой блеск не греет нисколько, звезда». Или про Андрея Макаревича. «Он когда-то был гоним, мы на него молились». Хотя версия о гонимости лидера «Машины времени» — это всего лишь красивая легенда, созданная им самим же при попустительстве властей. Кстати, сам Макаревич тоже не жалел Талькова. В одном из интервью он сказал про Игоря. При «Совке», когда большинство музыкантов испытывало трудности в выражении своих творческих взглядов, Тальков пел про чистые пруды. А когда наступила перестройка и стало разрешено многое, Тальков тут же стал смелым и запел свои политические песни. Еще в подростковом возрасте Тальков сочинил к Ленину, но теперь, под впечатлением статей из журнала «Огонек», написал другую песню. Само название которое говорило за себя. «Товарищ Ленин, а как у вас дела в аду?» А в другой песне «Стоп, думаю себе» пригвоздил к позорному столбу всех советских генеральных секретарей вместе взятых. КПСС в своих песнях он называл не иначе, как КПСС-СС, проводя параллель между коммунистами и нацистами. Назвать эти песни серьезной удачей певца было бы неверно. В них юношеский максимализм автора соседствовал с кликушеством, а то и вовсе с историческим невежеством. Хотя и понять автора было можно. Изучать историю по статьям в журнале «Огонек» в те годы было модно. Чтобы понять градус лютой ненависти Талькова к минувшей истории, стоит привести хотя бы некоторые строки из его тогдашних песен. Например, в «Кремлевской стене» певец декларировал следующее. Я пулял бы, пулял бы каменья, прямо в лысины, у твою мать, тем, кто вел страну к разорению и народ заставлял голодать. Не пришлось бы кастрировать хронику, если б я был кремлевской стеною. Ведь другой бы была экономика, и культура была бы иною». А в песне «Стоп, думаю себе» рисовал советскую историю в стиле того же «Огонька» как цепь сплошных преступлений и недоразумений. Так, сначала страной правил вождь-тиран Сталин, под водительством которого по реке Кровавых Слез к берегам обмана невезучая страна держала путь. Затем досталась от певца на орехи Хрущеву. А затем схватил штурвал кукурузный гений и давай махать с трибуны грязным башмаком. Не был обойден вниманием и Брежнев, которого Тальков назвал пятикратным героем, кумиром дураков, который грабил бедную страну с бандой министров и высокие награды вешал всем подряд. К настоящей истории, как и к настоящей поэзии, эти декламации не имели никакого отношения. Это был типичный агит проб только с приставкой «анти». Этакая ПТУшная поэзия, которая плодила даже больше дегенератов, чем кондовая советская пропаганда. Тех, кто выступал против либерал-перестройщиков и поддерживал так называемых консерваторов, которые видели в перестройке прямую дорогу к развалу СССР, Тальков называл «совками», сочинив на этот счет целую песню с одноименным названием. «Они в создании своем не виноваты, их выпистывала власть, которой выгодно плодить дегенератов» чтобы ненароком не пасть. «Совки, не отдадим мы вам страну! Совки, мы объявляем вам войну!» Повторимся. Все эти политические сентенции были почерпнуты Тальковым из тогдашней перестроечной прессы, которая была в руках либерал-реформаторов и выполняла конкретную цель — представить всю советскую историю как цепь сплошных преступлений и заставить советских людей отречься сначала от нее — а потом и от страны. Это была типичная разводка ушлых либеральных политтехнологов, которые создавали в стране управляемый хаос. И Игорь Тальков играл в этом хаосе важную роль. Он был чуть ли не единственным эстрадным исполнителем, кто призывал народ к топору. По сути, в его лице на эстраде функционировал «песенный огонек», имевший у молодежи не меньшую популярность, чем у взрослого населения одноименный журнал. Тальков решил стать на эстраде самым левым из левых и петь о том, о чем не пел никто. Все политико-социальные песни Талькова были «залитованы», то есть получили добро в Союзном министерстве культуры, где уже вовсю заправляли либерал-перестройщики, которые тоже были заинтересованы в хаосе. Как говорится Ловить рыбку в мутной воде всегда легче. На этой почве с Тальковым неоднократно случались курьезные истории. Например, в 1989 году, когда он выступал в Киеве, его концерт почтили своим присутствием высокие сановники из тамошнего ЦК партии и были страшно возмущены текстами тальковских песен. Но когда они пришли за кулисы Дворца культуры Украина, чтобы разобраться с певцом, Тот показал им бумагу из Минкульта СССР, где черным по белому было написано, что все его песни разрешены к публичному исполнению. Проще всего Талькова было в Москве, где либеральные власти почти в открытую взяли курс на антисоветизм и не чинили певцу практически никаких препятствий. Транслировали его выступления по Первому каналу ТВ, предоставляли лучшие площадки — А однажды даже позвали выступать в КГБ. Тальков выступал во Дворце культуры Комитета госбезопасности на Лубянке и имел большой успех. Особенно хорошо принимали чекисты песню «Россия». Аплодисменты длились несколько минут. Это произведение стало своеобразным гимном русских патриотов, которые в равной степени ненавидели и Сталина. Его они считали тираном и убийцей и Троцкого. Этот проходил по разряду евреев, губителей русского народа. В начале 90-х стало модным приглашать популярных эстрадных исполнителей сниматься в кино. Тогда считалось, что прежние советские кумиры уже ни на что не годятся, а новые еще только нарождаются. Вот режиссеры и снимали актеров из смежных областей. Так на большой экран попали Геннадий Хазанов, Валерий Леонтьев, Александр Серов, тот же Игорь Тальков. Последний успел сняться только в двух фильмах — в исторической драме «Князь Серебряный» и «Боевике. У последней черты». В первом он играл князя Серебряного, а во втором — бандитского главаря. Первый фильм не принёс Талькову ничего хорошего. Когда он увидел его в готовом виде — Тот так сильно расстроился от увиденного, что во время премьеры в столичном кинотеатре «Октябрь» обратился к публике с репликой, дескать, «Простите, люди добрые, за вранье». Второй фильм Талькова вполне удовлетворил. Роль у него действительно получилась. Но итог и здесь оказался печальным. Можно смело сказать, что именно эта роль в какой-то мере накликала будущую трагедию. 8 октября 1990 года был снят эпизод, где главный герой фильма, актер Евгений Сидихин, убивает всех бандитов вместе с их главарем, которого играл Тальков. И ровно через год от такого же огнестрельного ранения в грудь Тальков погибает, но уже по-настоящему. Кстати, это было не единственное мистическое пророчество этой трагедии. Чуть раньше было еще одно. Примерно за пару лет до убийства гастрольная судьба занесла Талькова в Ленинград. В одной с ним гостинице поселился и известный актер Александр Панкратов-Черный, который снимался там в очередном фильме. И вот однажды певец и актер оказались задним столиком в ресторане Дома кино» и коротали время в неторопливой беседе. И тут к ним подсел известный астролог Павел Глоба. Его заметил Панкратов и попросил подойти. Учитывая повышенный интерес, который всегда вызывает у людей астрология, нетрудно догадаться, на какую тему заговорили актер и певец с появлением Глобы об астрологии. Слово за слово, но вскоре Тальков стал подтрунивать над Глобой. Мол, дурите, народ! Астролог, естественно, обиделся и попросил певца назвать дату своего рождения, а также показать ладонь. Когда тот выполнил эту просьбу, астролог мрачно сообщил, что у Талькова есть знак насильственной смерти, причем произойти это должно до его 37-летия. Певец должен погибнуть не своей смертью при большом стечении народа. Тут уже настала очередь смеяться Панкратова, который тоже относился к астрологии с некоторой долей сарказма. Тогда Глоба взял его ладонь тоже и выдал не менее мрачный прогноз. «Знаки Зодиака у вас стальковом разные, а погибнете вы в один день и один час». Панкратов в ответ только отмахнулся. типа он тебе на язык!» С тех пор прошла пара лет, и все участники той беседы давно забыли о мрачных предсказаниях астролога. А зря. Поздним вечером 6 октября 1991 года Панкратов возвращался в ялтинскую гостиницу со съемочной площадки фильма «Официант с золотым подносом». Он сидел на заднем сиденье автомобиля БМВ и мирно дремал. Когда до гостиницы оставалось ровно половина пути, БМВ внезапно подрезали неизвестно откуда вынырнувшие «Жигули», и иномарка на полной скорости врезалась сначала в легковушку, затем в бордюр, И, наконец, вросший на тротуаре Кипарис. В результате этой аварии Панкратов получил тяжелые травмы. Ему пробило голову. Были сломаны 9 ребер. В тот же день его доставили в местную больницу. А утром следующего дня, включив телевизор, он узнал, что накануне вечером во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге был смертельно ранен выстрелом в упор Игорь Тальков. Предсказание Глобы сбылось, правда, наполовину. Позднее другая известная предсказательница, Джуна, объяснит Панкратову, что от неминуемой гибели его спасло сильное биополе, которого у Талькова, видимо, не было. Как же погиб Игорь Тальков? То, что в его гибели была замешана большая политика, было понятно практически сразу. К моменту своей гибели Тальков превратился в настоящего певца-бунтаря, не выбирающего выражений. Причем в схватке между двумя лидерами, генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом Российской Федерации Борисом Ельциным, певец отдал свои симпатии последнему и даже решил выступить в роли его «идеолога». В сентябре 1991 года он пишет песню Обращение к Ельцину с характерным названием «Господин президент», где учит его политическому уму-разуму. «Господин президент!» — назревает инцидент. «Мы устали от вранья, в небе тучи вранья. Хватит!» «Господин президент, почему ваш оппонент, преступник Горбачев, от вас по левое плечо на съезде? Хватит!» Мы хотим вас попросить поскорее заменить на отечественный герб ненавистный людям серп и молот. Верит в вас, как в бога, изможденная страна, коммунизмом пораженная, очнувшаяся от сна. В этих строчках сквозила наивная надежда певца на доброго царя. Хотя совсем недавно он сам же пел. Перестроились паскуды во мгновение ока. И пока они у трона, Грош цена всем нам. Впрочем, в Ельцина тогда поверили миллионы советских людей. Автор этих слов тоже был в их числе. Так что Тальков в этом плане был далеко не одинок. Другое дело, что он с этой своей верой полез в гущу политической свары между Горбачевым и Ельциным и должен был отдавать себе отчет, что этот поступок чреват для него самыми серьезными последствиями. Ведь популярность Талькова среди молодежи была большой, и все его поэтические декламации принимались на веру его поклонниками безоговорочно. По сути, он в тот момент занял место Владимира Высоцкого, но с одним значительным отличием. Если знаменитый бард был любим в разных слоях общества, начиная от интеллигентов и заканчивая рабочими, то аудиторией Талькова была в основном молодежь. Не зря его называли певцом ПТУшного разлива. Однако даже эта узкая направленность творчества певца вызывала беспокойство у его оппонентов, ведь молодежь была двигателем перестройки. Поэтому, видимо, и было принято решение заткнуть рот певцу навсегда. Тем более, что его радикализм набирал обороты. После того, как он передал свою песню обращения господин президент лично Ельцину, через его личного врача, и получил его одобрение. Тальков собирался в октябре обкатать ее на концертах в Ленинграде, а в ноябре и в Москве. Об этих планах певца тут же стало известно горбачевцам, которые имели своих информаторов в тальковском окружении. Поздно ночью 3 октября, за три дня до концерта в Ленинградском юбилейном, Домой Талькову позвонил некто неизвестный и посоветовал ему снизить обороты своей политической активности. Тальков ответил резко «Вы мне угрожаете! Вы что, хотите войны? Вы ее получите!» Тем самым певец подписал себе смертный приговор. Бросать вызов в государственной машине всегда чревато для смельчаков самыми непредсказуемыми последствиями. Как гласят результаты официального расследования, поводом к разыгравшейся 6 октября 1991 года в юбилейном трагедии стала очередность выступления артистов. По установившейся с недавних пор на российской эстраде традиции, мегазвезды предпочитали выступать последними, пропуская впереди себя менее раскрученных коллег. И когда Тальков узнал, что молодую певицу Азизу собираются выпустить после него, он воспринял это как оскорбление и бросился выяснять отношения с администратором певицы Игорем Малаховым. Их спор перерос в драку, причем началась она в гримерке артиста, но потом выплеснулась в коридор. Дрались оба Игоря отчаянно, однако сама драка ничего страшного в себе не несла. Противники рисковали расквасить друг другу физиономии и не более того. Однако, поскольку на дворе стояло начало 90-х, а это было время разнузданного криминала даже в отечественной эстраде, то и Тальков, и Малахов бились не голыми руками, а будучи вооружены. У певца был газовый пистолет, у Малахова — револьвер системы «Наган». Именно последнему и суждено было сыграть роковую роль. Когда к дерущимся бросились люди, стоявшие поблизости, ситуация только усугубилась. Тальков находился под Малаховым, но, вцепившись в него мертвой хваткой, не собирался его отпускать. Подоспевшие к месту драки люди попытались помочь Талькову, обрушив на Малахова лавину ударов. Именно в этот момент Малахов и выпустил револьвер из рук. Прошло еще несколько секунд, и оружие заговорило. Кто-то из дерущихся нажал на курок, и пуля пробила левую руку Игоря Талькова и вошла в сердце, повредив легкое. Истекающего кровью певца занесли в гримерную, вызвали скорую помощь. А пока она ехала, стали делать певцу искусственное дыхание, что категорически запрещено. При огнестрельном ранении оно не делается. В результате из сердца раненого выкачили последнюю кровь. Когда, наконец, приехала скорая, врачу лишь пришлось констатировать биологическую смерть Талькова и заявить, что никакая помощь певцу уже не поможет. В эту официальную версию уже тогда мало кто поверил. Не оспаривая саму причину конфликта между Тальковым и Малаховым, Скептики были убеждены, что эта ссора намеренно спровоцирована заказчиками убийства Талькова. Чуть позже медсестра, которая присутствовала при перевозке Талькова из Юбилейного в больницу, расскажет, что выстрел в певца был произведен профессионалом. Пуля пробила артерию и легкие так, что спасти певца было невозможно. Люди только терялись в догадках, кто именно был тем убийцей-профессионалом. Воздыхатель Азиза Игорь Малахов на эту кандидатуру явно не тянул, как и администратор Талькова Валерий Шляфман, которого обвинили в данном преступлении спустя несколько дней. Ему вменили убийство по неосторожности. Дескать, он пытался вырвать из рук Малахова револьвер и случайно нажал на курок. Самое интересное, обвинив Шляфмана, власти спокойно дали ему возможность сбежать в Израиль, и только потом объявили в розыск. Все это напоминало обыкновенную разводку. В убийстве обвинили непричастных к нему людей, которым пообещали уход от ответственности в обмен на молчание. Так и вышло. Сначала обвинения сняли с Малахова, а Шляфману разрешили уехать за кордон, прекрасно отдавая себе отчет, что из Израиля его в Россию никогда не выдадут.